Через пять дней, когда июнь близился к концу, Бил сказал Ричи, что хочет поехать на Нейбл-стрит и залезть под крыльцо, то самое, под которым Эдди видел прокаженного. Они только что вернулись к дому Ричи, и Бил катил Сильвера. Большую часть пути он вез Ричи мчасть по Дэрри с захватывающей дух скоростью, но поступил осмотрительно, велев ему слезть с багажника за квартал от дома. Если бы матери Ричи увидела, что они едут вдвоем на одном велосипеде, с ней случилась бы истерика. В проволочной корзине Сильвера лежали игрушечные шестизарядные револьверы. Два Билла, три Рич. Большую часть дня они провели в пустоши, играли в войну. Беверли Марш появилась около трех часов в выленивших джинсах и с очень старой духовушкой Дейзи, которая уже едва держала сжатый воздух. Когда ты нажимал на обмотанный изолентой спусковой крючок, духовушка сипела, словно кто-то уселся на очень старую подушку-пердушку, а не издавала резкий, характерный для выстрела звук. Беф изображала японскую снайпершу. Ловко забиралась на дерево и расстреливала тех, кто имел неосторожность пройти внизу. Синяк у нее на скуле практически рассосался, осталось лишь едва заметное желтое пятнышко. — Что ты сказал? — переспросил Ричи. — Потрясенный, но и определенно заинтригованный. — Я хочу з заглянуть под то к крыльцу, — повторил Билл. Голос его звучал упрямо, но на Ричи Билл не смотрел. На скулах у него горели пятна румянца. Они как раз подошли к дому Ричи. Мэгги Тозера сидела на крыльце и читала книгу. Она помахала им рукой, крикнув. «Привет, мальчики, хотите ледяного чая?» «Мы сейчас», — окликнулся Ричи и повернулся к Биллу. «Ничего мы там не найдем. Господи, да он, скорее всего, видел бродягу, а потом все перепутал. Ты же знаешь, Эдди?» «Да, я знаю, Эдди, но я помню фотографию в альбоме». Ричи переступал с ноги на ногу, ему было не по себе. Бил поднял правую руку. Пластырь с пальцев он давно снял, но Ричи видел участки подживающей кожи на подушечках трех пальцев. — Да, но послушай меня, — Бил заговорил медленно, не отрывая взгляда от глаз Ричи. Вновь напомнил о схожих моментах в историях Бена и Эдди, связал их с тем, что они видели на ожившей фотографии, снова предположил, что именно тот клоун убил мальчиков и девочек, тела которых нашли в Дерри, с прошлого декабря и, возможно, он убил не только их, закончил Бел. Как на насчет тех, кто исчез? Как на насчет э Эдди, Куркурена? Слушай, его же запугало чем? возразил Ричи. Или ты газет не читаешь? Может, запугал, а, а может и не нет. — Я его немного не знал, и я знаю, что отчим его бил, а еще я знаю, что раньше он и, и иногда не, не ночевал дома, чтобы не сталкиваться с отчимом. — То есть клоун мог добраться до него ночью, когда он не пошел домой? — предположил Ричи. Бил кивнул. — А чего ты хочешь? Взять у этого клоуна автограф? «И и «Если клоун убил этих детей, тогда он убил Джорджа», — ответил Билл. Он вновь встретился взглядом с Ричи. Глаза его напоминали сланец, жесткие, бескомпромиссные, неумолимые. «Я хочу его у у убить!» «Господи Иисусе!» — в испуге выдохнул Ричи. «И как ты собираешься это сделать?» «У моего отца есть пистолет», — ответил Бил. С его губ летела слюна, но Ричи этого не замечал. «Он не знает, что я знаю, но это так. П пистолет на верхней полке в его с стеном шкафу». «Это здорово, если клоун-человек», — сказал Ричи, и «если мы найдем его сидящим на груди детских костей». «Мальчики, я налила чай!» – весело крикнула с крыльца мать Ричи. «Поднимайтесь и попейте!» «Уже идем, мама!» – ответил Ричи и посмотрел на мать, одарив ее широкой, картинной улыбкой, которая полностью исчезла, едва он вновь повернулся к Биллу. «Знаешь, Билли, я не стал бы стрелять человека только потому, что на нем клоунский костюм. Ты мой лучший друг, но я не стал бы этого делать». и не дал бы сделать тебе, если бы смог остановить. — Что, если там действительно будет груда костей? Ричи облизнул губы и какое-то время молчал, потом спросил. — А что ты собираешься делать, если это окажется не человек, Билли? Что, если это действительно какой-то монстр? Что, если они и правда существуют? Бен Хэнском говорил, что это была мумия. Воздушные шарики плыли против ветра, и она не отбрасывала тени. Фотография в альбоме Джорджа. То ли нам это привиделось, то ли это была магия. И знаешь, что я тебе скажу, чел? Не думаю я, что нам это привиделось. Твои пальцы точно не привиделись, так? Билл кивнул. Так что ты собираешься делать, если это не человек Билли? Тогда нам придется... «Придумать что-то еще». «Да-да, кивнул Ричи могу себе это представить. После того, как ты выстрелишь в него четыре или пять раз, а он будет идти на нас, как подросток оборотень в том фильме, что видели я, Бен и Беф, ты сможешь попытаться остановить его из яблочка. Если яблочко не поможет, я брошу в него пригоршню чихательного порошка. Если он все равно будет надвигаться на нас, «Ты просто скажешь ему, эй, подождите, ничего у нас не получается, мистер Монстр. Послушайте, нам нужно срочно заглянуть в библиотеку и прочитать, как же нам быть. Ну, мы вернемся, извините нас». «Ты ему это скажешь, большой Билл?» Он смотрел на своего друга, в голове стучало. Какая-то часть Ричи хотела, чтобы Билл настаивал на своей идее заглянуть под крыльцо старого дома. Но другая хотела, отчаянно хотела, чтобы Бил отступился. В каком-то смысле речь шла о том, чтобы попасть в один из фильмов ужасов, из тех, что по субботам показывали Валадине, но в одном, критически важном, их затея кардинально отличалась от фильма. Потому что затея эта была отнюдь не безопасной. Это только в кино все всегда разрешалось наилучшим образом, а тебе ничто не грозило». Фотография в комнате Джорджа совсем не походила на фильм. Ричи казалось, что он о ней думать забыл, но, вероятно, он лишь обманывал себя, потому что сейчас видел заживающие ранки на подушечках пальцев Билли, если бы он тогда не отдернул руку Билла. Невероятно, но Бил улыбался. Искренне улыбался. — Ты хотел, чтобы я показал тебе фотографию? «Теперь я хочу, чтобы ты поехал со мной взглянуть над дом, Дашь, надашь? «Ты дать не можешь», — ответил Ричи, и они оба расхохотались. «Завтра у утром», — подвел черту Билл, как будто они уже обо всем договорились. «А если это монстр?» — теперь уже Ричи нашел взглядом глаза Билла. «Если пистолет твоего отца его не остановит, большой Бил, если он будет идти на нас, м мы мы при придумаем что-нибудь еще, — повторил Бил. нам придется». Он запрокинул голову и захохотал, как безумный. Мгновение спустя Ричи присоединился к нему, не смог удержаться. По вымощенной камнями дорожке они подошли к рыцу. Мэгги уже принесла... «большущие стаканы ледяного чая с листочками мяты и тарелку с ванильными вафлями». «Ты хочешь п пойти?» — спросил Билл. «Нет, конечно», — ответил Ричи. «Но я пойду». Билл хлопнул его по спине сильно, и страх как-то сразу сделался терпимым, хотя Ричи внезапно понял, и в этом он не ошибся, что сегодня вечером сон будет долго от него ускользать. «Вы, мальчики, выглядите так, будто обсуждали что-то очень серьезное». Миссис Тодзер вновь уселась с книгой в одной руке и стаканом холодного чая в другой. В ожидании ответа она смотрела на них. «Да, Денбро высказал безумную мысль, что Red Sox закончат сезон в первом дивизионе», — ответил Ричи. «Я и мой папа думаем, что они прибавят», — Бил пригубил ледяной чай. «Очень хороший, миссис Тозер!» «Спасибо, Билл!» «В том году, когда Редсокс Сокс закончит сезон в первом дивизионе, ты перестанешь заикаться. Каша во рту!» — вернул Рич. «Ричи!» — потрясенно воскликнула миссис Тозер. Она едва не выронила стакан с ледяным чаем. Но и Ричи и Билденбро истерически хохотали, чуть не складываясь пополам. Миссис Тозер... Переводила взгляд со своего сына на Билла и обратно, но в изумлении, которое она ощущала, простое недоумение смешивалось с уколом страха, таким резким и острым, что он проник глубины ее сердца и вибрировал там ледяным камертоном. «Я никого из них не понимаю», — думала она. «Куда они ходят? Чем занимаются? Чего хотят? Кем они вырастут? Иногда?» да. Иногда глаза у них безумные, иногда я боюсь за них, а иногда их. Она обнаружила, что думает, и не в первый раз, о том, как было бы хорошо, если бы у них с Уэнтом родилась еще и девочка, миленькая белокурая девочка, которую она могла бы одевать в платье, не завязывать бантики в тон платьям и обувать в черные кожаные туфельки, Миленькая белокурая девочка, которая после школы просила бы испечь булочки, которая просила бы покупать ей куклы, а не книги по чревовещанию и модели гоночных автомобилей Ревел. Миленькая белокурая девочка, которую она понимала бы.